Вырезали на носу кораблей. Тогда верили, что красота отгоняет злые морские силы и отвращает козни судьбы. Он неохотно перевел взгляд с Ребекки на три патрульные машины, припаркованные под углом к тротуару. На одной из машин горел красный проблесковый маячок, единственное яркое пятно в этом сером дне. Офицер Гарри Албек, знакомый Джека Доусона, стоял на ступеньках перед приятным кирпичным домом, где и произошли последние убийства. Несмотря на форменный темно-синий плащ, шерстяной шарф и перчатки, он дрожал от холода. Взглянув на лицо Гарри, Джек понял, что виной этому не только плохая погода. Видимо, он был глубоко потрясён тем, «Что увидел в доме?» «Плохо?» — только и спросила Ребекка. Гарри кивнул. А «Ничего хуже не видел лейтенант. А в свои 23-24 года он выглядел сейчас намного старше». Джек спросил Гарри. «Кто погибший?» «Парень по имени Винс Вастальяна и его телохранитель Росс Моранта. По улице пронесся очередной порыв ледяного ветра, и Джек съежился. «Богатый дом», — сказал он. «Вы не видели, что внутри», — ответил Гарри. «Похоже на лучший антикварный магазин «Пятая авеню «Кто обнаружил тела?» — спросила Ребекка. «Женщина по имени Шелли Паркер. Надо сказать, настоящая красотка. Наверное, подружка Вастальяна. Она здесь?» «Да, она в доме. Но я не думаю, что от нее будет толк. Я думаю, намного больше информации можно выбить из Невецкого и Блейна. Ребекка, стоявшая на ледяном ветру в расстегнутом пальто, спросила. «Невецкий и Блейн? А кто они такие?» Гарри объяснил. «Ребята из отдела по борьбе с наркотиками. Они вели слежку за Вастальяну» и его убили прямо у них под носом. Только не говорите это в беседе с ними. Они у нас такие ранимые». И было их не двое, а целая группа из шести человек вела наблюдение за всеми выходами из дома. Они обложили его со всех сторон, но каким-то образом кому-то удалось забраться в дом и прикончить Авостальяна и его телохранителя. И выбрались они из дома незамеченными». Создается впечатление, что Невецкий и Блейн мирно почивали в тот момент, когда в доме творились эти дела. Джаку стало жаль их. Но Ребекка никого жалеть не собиралась, она сказала. «Черт возьми, я их по головке гладить не стану. Похоже, они бросили посты и где-то шлялись». «Я так не думаю. Они действительно были поражены происшедшим. клянутся, что держали под контролем весь дом». «Что еще можно сказать в свое оправдание?» — отреагировала Ребекка. Всегда надо давать коллегам какой-то шанс. Нельзя быть такой самоуверенной», — сказал ей Джек. «Да что ты говоришь? К черту! Я не верю в слепое полицейское братство. Не ожидаю его ни от кого и сама этого чувства не проявляю. Я знала много хороших полицейских, и если уверена, что человек хорошо делает свое дело, то всегда помогу ему выпутаться из неприятностей. Но в то же время я знаю массу настоящих придурков, которым нельзя доверить даже брюки, потому что они непременно наденут их ширинкой назад. А Гарри бросил на нее недоумевающий взгляд, а она завершила свою гневную тираду. Я не удивлюсь, если невецкие Блейн именно такие придурки. А Джек тяжело вздохнул. Ошарашенный Гарри уставился на Ребекку. Тут к тротуару подъехал темный пенал без каких-либо надписей. Из него вышли трое. Один с камерой, двое других с чемоданчиками в руках. А вот и ребята из лаборатории, сказал Гарри. А вновь прибывшие быстро пошли к дому. Что-то в их внешности напоминало Джеку трех коршунов, летящих за добычей. Порыв ветра снова пронесся по улицам, и снова Джек вздрогнул от холода. Голые ветви деревьев ударились друг от друга и стали похожи